Он шагнул в сторону, пропустив Прова, который тоже посторонился. За ним в сарай вошел Туранжай. Хотя если бы Батрак заранее не предупредил, кто это приехал, Ефраим не узнал бы. Пров стал под стеной у двери с одной стороны, Рыжий незнакомец с другой. Причем от хозяина не укрылось, что он небрежным жестом расстегнул короткое пальто и что на ремне его справа и слева висят два пистолета. Ифраим тоже был виноват в смерти семьи Джаев, потому что покорился атаману Макоти, не предупредив Бориса, и заранее принял надменно снисходительный вид, решив, что щенок пришел обвинять его в смерти отца. Да только все приготовленные заранее слова из головы, как ветром, выдуло, когда он увидел Борисова сына. Туран очень изменился. Весь он был теперь другой, все в нем новое, незнакомое» от неторопливой мягкой походки до спокойно сосредоточенного выражения лица. Он казался гораздо старше по сравнению с тем, когда Ефраим в последний раз видел его, а это было незадолго до нападения банды на их ферму. Да и одет так, как мало кто здесь мог себе позволить. Куртка и штаны из кожи пятнистого дикого маниса, стоившей кучу монет, на ногах невысокие крепкие сапоги. Над плечами торчали короткие приклады двух обрезов, висящих на ремнях за спиной. Ремни крест-накрест шли через грудь. На них были ножны, кабура под сумок и большие патроны в кожаных петлях. Агаб тихо присвистнул, разглядев все это. Туран пересек сарай, встал напротив Ефраима. Место там было свободно, и нежданный гость очутился во главе стола, как и хозяин фермы. Ногой он придвинул табурет и сел. И сказал. «Хорошо, что все здесь. У меня к вам дело». Прежде чем Ефраим успел открыть рот, Марьян спросил. «Где ты был?» Туран посмотрел на него. «Все это время», — пояснил мельник свой вопрос. «Тебя ведь атаман с собой увез, правильно?» «Да». Ровным, лишенным выражения голосом, произнес сын покойного фермера. Мы доехали до корабля, который в Донной пустыне. Там я сбежал. Теперь вот вернулся». «Неплохо смотришься», — хохотнул Агап. «Такие одежи...» Он осекся, когда будущий тесть метнул на него предостерегающий взгляд. «Бандиты все еще живут во дворце, правильно?» — спросил Туран. Ефраим кивнул. «Сколько их сейчас?» «Человек двадцать». Мы проезжали мимо. «А то кто?» Перебил Соломон и ткнул кулаком в сторону рыжего парня, подпирающего стену. Тот встрепенулся, поднял голову, но не успел представиться. Первым заговорил Туран. «Его зовут Тим Белорус. Он мой друг. Будет участвовать в деле». «В каком деле?» — спросил Мартиан. Вместо ответа Туран сказал. «Мы проезжали мимо дворца». «Там шум, крики. Что они празднуют?» Ефраим махнул рукой. «Ничего! То есть они каждый день празднуют!» «А завтра вообще перепьются пуще прежнего!» Вставил Соломон, развернувшись на лавке к Туранджаю. «Завтра, хлопец, я им водку мою отвезти должен. Много!» «Значит, завтра и нападем на дворец!» И снова Агаб заерзал на лавке, А Мартьян опять подался вперед, навалившись локтями на стол. — Да, «Да — кивнул Соломон, — верно, хлопец, я с тобой, чтобы эти не решили. Я так и понял, для чего ты прикатил. За батю своего отомстить, за мамку с братиком, верно. Месть согревает душу, так мой батяня, покойный Израил, говаривал. А он большой у мища был человек и души широкой, а они трусы. «Соломон!» — окликнул Мартьян, но старика было уже не остановить. «Думаешь, зачем мы тут все сидим?» — повысил он голос, отмахиваясь от мельника. «Потому что о том же толкуем, как на дворец напасть, до да бандюков поубивать всех. Ефраим хочет, я согласен, а эти двое, понял, хлопец? Так что Ефраим и я точно с тобой!» «Только не называй меня хлопцем, ладно?» попросил Туран, и Соломон осекся. Так атаман Макота любит своих людей называть. «Где он?» – спросил Мартьян. «Где сейчас атаман?» «Едет сюда». Мельник будто именно этих слов и ждал, стукнул кулаком по столу и заговорил громче. «Так я и знал! За тобой едет, а? Преследует! И ты хочешь, чтобы мы прямо перед тем, как он, сюда заявится? Помолчи!» бросил туранжай а Мартьяна шарашена смолк не перебивай меня нет макота не за мной едет мы сюда приехали с горы крым а он движется от моста слышали про мост как макота приедет вы уже никогда головы поднять не сможете так и будете рабами его до самой смерти потому что вы рабы сейчас повысил он голос увидев, как гневно сверкнули глаза Мартьяна. «Чем от них отличаетесь? Земля ваша уже не ваша. Урожая половину отдаете. Каждый бандит, когда захочет, может на ваш двор прийти и любого там пристрелить. Или жену вашу, дочку с собой, во дворец утащить. И что вы сделаете? Ничего. Потому я предлагаю напасть на дворец сегодня же, сейчас». Потом мы с Тимом там остаемся, а вы возвращаетесь к себе. Вроде вы ни при чем. И когда Макота приедет, это уже наше дело будет. Мы с ним разберемся. И вы опять хозяевами на своих землях станете. А поле моего отца вам троим в дар отдаю. Делайте с ним, что хотите». Воцарилась тишина, которую прервал несмелый голосок Агапа. «Ну, ежели Макота скоро здесь...» «Ну, вы, короли кукурузы!» — донеслось от двери, и все повернулись туда. Рыжий со странным именем Тим Белорус выплюнул травинку и, подбоченевшись, насмешливо, глядел на них. «Императоры полей! Вы чего? Не понимаете, что вам предлагают? Вы же вообще о стороне остаетесь. Поможете только разобраться с той пьянью, что во дворце этом засело, а дальше мы все на себя берем». Макота и знать не будет, что вы нам подмогли. Мы и так все повернем, будто сами дворец захватили. Ну, пошевелите мозгами своими картофельными. Хватит, Тим, сказал Туран и рыже смолк, качая головой. Ефраим на протяжении этой речи искоса глядел на фермеров. Он видел, Соломон так и рвется напасть на дворец, агап тоже не прочь, хотя энтузиазма у него поменьше. Кажется, Мартиан тоже начал колебаться. Это главное. «У чечений минометы», — сказал Мельник без прежней уверенности в голосе. «Да это вообще ничего не значит», — возразил Рыжий. «Знаю я, что за стволы у нас в Омеге были. Они же навесом бьют. Хорошо не прицелишься. Из таких по большому отряду стрелять или по ферме, по поселку укрепленному». А мы, если с разных сторон ко дворцу подберемся и на него неожиданно наскочим, так что с тех минометов толку будет?» «Надо сделать это прямо сейчас», – заключил Туран. Тут уж покачал головой сам Ефраим. «Не выйдет. Нам людей собрать надо, оружие выдать. Этой ночью никак». Туран-жай поглядел на своего друга у стены. Тот в ответ слегка пожал плечами. Туран повернулся обратно, задумчиво уставившись перед собой. — Тем паче, Хло... парень. Я ж говорил, завтра им водку свою повезу, — добавил Соломон. — После этого сподручней нам будет на дворец насесть. — Когда? — Вечером собирался. — Поздно. Еще до вечера Макота может быть здесь. — Откуда такая точность? — проворчал Мартиан. — Ефраим видел. — Мельник уже решился и поэтому недоволен. Недоволен, что позволил втянуть себя в это. «Мы видели их отряд», — пояснил Рыжий. Отлепившись от стены, он подошел к столу и уперся коленом на лавку между Соломоном и Агапом. «Ты же сказал, из самого Крыма едете. А они от моста. Разные концы». «Неправильно. И Крым, и мост отсюда примерно в одном направлении, на юго-восток». «А караван Макоты мы видели издалека, в бинокль. У них одна тяжелая машина, потому они не так быстро, как мы, движутся. Они приедут позже, примерно на половину суток позже». «Соломон, ты можешь привести им водку раньше?» — спросил Туран. «В полдень». «Могу», — кивнул старик. «А чего ж, запросто. Они как раз только глаза продерут». «С тяжелой башкой будут, ну и похмеляться сразу полезут». Туран кивнул и обратился к остальным. «Кто знает, где Чеченя ставит посты? Сколько? Кто-то патрулирует окрестности или нет?» «Есть наблюдатели на крыше», — добавил Тим Белорус. «Из присутствующих чаще других во дворце бывал Соломон, и все повернулись к нему». «Ну, так что же», — начал старик. «Да». Есть на крыше там эти наблюдатели, не знаю сколько. Ну, двое, может, сидят завсегда, или трое. Еще двое всегда под входом стоят, они обычно трезвые, Чеченя затем лично следит. Ну и далее дворец, он же такой, ну, как подкова формой, токма квадратная, так сзади там ворота во внутренний двор есть. Под ними снаружи будка с минометом. В ней тройка, кажись, хотя точно не скажу. Ну и все вроде. — А что Чеченя? — спросил Туран. — Разжирел, — ухмыльнулся Агап. На наших харчах, как бочка стал. — Тоже пьет? — Ну, так, — протянул Соломон. — Выпивает скорее. — Тогда начнем завтра днем, — сказал Туран. — Не будем просто на дворец налетать. Устроим диверсию. Обойдемся малой кровью. То есть мы обойдемся малой кровью. Слушайте, я расскажу, что надо будет делать. Соломон отвезет им водку в полдень, а мы начнем немного позже.